«Как я получаю то, что получаю?» Сначала наши слова о том, что вы сами творите собственную реальность, встречаются радостно, потому что большинство людей стремится контролировать собственную жизнь. Но когда вы начинаете понимать, что все, что у вас появляется, вы сами притягиваете своими мыслями, вы получаете то, о чем думаете, независимо от того, хотите вы этого или нет. Некоторым из вас становится неуютно от якобы непомерной задачи следить за своими мыслями, разбираться в них и обращать внимание лишь на те, которые касаются желанных для вас вещей. Мы не рекомендуем вам следить за мыслями, потому что согласны с тем, что это очень утомительно и требует много времени. Вместо этого мы предлагаем вам сознательное использование вашей системы эмоционального руководства. Если вы уделяете внимание своим чувствам, то наблюдать за мыслями не обязательно. Когда вы хорошо себя чувствуете, знаете, что в этот момент вы говорите, думаете или действуете в согласии со своими намерениями. И знаете, что когда вы чувствуете себя плохо, то вы расходитесь со своими намерениями. Короче, когда у вас имеет место негативные эмоции, вы в этот момент создаете реальность неправильно, мыслью, словом или действием. Поэтому процесс сознательного творения, по сути, заключается в сочетании лучшего осознания своих желаний, четкого представления о своих намерениях и большей восприимчивости к собственным чувствам. Я – единственный творец своей жизни. На этом этапе разговора часто возникает глобальный вопрос. Абрахам. Откуда мне знать, что тому, что исходит из меня самого, можно доверять? Разве нет кого-то, кто лучше, чем я, кто пишет правила и хочет, чтобы я был кем-то определенным или делал что-то конкретное? Мы говорим, что вы сами творец своей жизни. Вы пришли в это физическое тело силой своего желания. Вы здесь не для того, чтобы доказывать собственную значимость или что-то другое. Вы здесь не потому, что стремитесь к спасению на каком-то другом плане. Вы здесь, потому что у вас есть конкретная цель, чтобы быть здесь. Вы хотите быть сознательным творцом и выбрали это физическое измерение, где есть пространство и время, чтобы точно настроить свое понимание и затем увидеть преимущество всего, созданного вами мысленно, позволив этому воплотиться в физической реальности». Вы способствуете расширению Вселенной, и ваше существование приносит благо всему сущему посредством открытости для опыта и развития. Все, что вы делаете, радует того, кого вы стремитесь порадовать. Не существует списка правильных и неправильных вещей. Есть только то, что совпадает с вашими истинными намерениями и целями. И то, что не совпадает. Вы можете доверять руководству, которое исходит из вас самих. Оно даст вам знать, когда вы настраиваетесь на состояние естественного для вас благополучия.